Научно доказано – учение, свет. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Многим поколениям лентяев и двоечников эта строка из Экклесиаста служила удобным оправданием и утешением. Что толку умножать познание, если в итоге это приводит к унынию и тоске? Не лучше ли, не утруждая себя учением, наслаждаться жизнью? Сегодня, сравнивая выражения лиц искушенного наукой умника, и самодовольного преуспевающего неуча, приходится признать правоту библейской истины. До более знакомая картина. Вчерашний двоечник с глумливой улыбкой поглядывает из окна лимузина на своего недавнего наставника, который, чертыхаясь, втискивается в переполненный троллейбус. И кому из них спрашивается лучше живется? Кто более доволен собою и своим местом в мире? Вот только почему-то разбогатевшие в начастие казнокрады Барышники и перекупщики, едва утолив плебейскую тягу к роскоши, начинают вкладывать деньги в образование своих детей. Зачем оно им? Тем, у кого есть, казалось бы, все. Видно, есть от него какая-то польза. Ибо, вопреки всему сказанному, хорошее образование действительно позволяет человеку жить лучше. Это, конечно, может показаться голословным утверждением. А есть ли там какие-то научные доказательства? Оказывается, есть. Даже оглядывая сложившуюся ситуацию с нашей весьма специфической национальной колокольней, приходится согласиться с Теодором Рузвельтом. Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон. Выпускник университета легко может украсть целую железную дорогу. Отечественные наувориши вынуждены признать, время рыбной ловли в мутной воде проходит. В складывающихся условиях необходим менталитет не мелкого жулика, а рыночного стратега, хотя с точки зрения морали разница тут, пожалуй, лишь в масштабе. Да, действительно, еще недавно недоучившаяся Выскочка мог обогнать дипломированного умника, но нынешняя ситуация, похоже, складывается таким образом, что все более и более напоминает положение так называемых развитых странах, на которые мы так натужно и вроде бы не безуспешно стараемся равняться. А как же дело обстоит там? Согласно недавно опубликованным данным, выпускник американского университета на протяжении всей своей профессиональной карьеры имеет шанс заработать почти на миллион долларов больше, чем его ровесник со средним образованием. Разумеется, подсчет осуществляется приблизительный на нынешнем уровне экономического развития, что несколько снижает его прогностическую точность. Во прошествии нескольких лет в цифры пришлось бы вносить коррективы, но масштаб схвачен достаточно точно. По подсчетам американских исследователей, Выпускник средней школы за 40 лет своей профессиональной деятельности, такова среднестатистическая продолжительность любой карьеры, от этапа ученичества до выхода на пенсию, способен заработать в среднем 1,2 миллиона. Сумма впечатляющая, но не будем забывать, что она размазывается на 4 десятилетия. Степень бакалавра, присваиваемая по окончании вуза, повышает эту сумму до 2,1 миллиона. Еще более привлекательные перспективы у магистра – 2,5 миллиона. У профессора сумма возрастает до 4,4 миллиона. Разумеется, это суммы среднестатистические. Индивидуальный разброс тут может быть очень велик. Но сам по себе порядок вне сомнения может вызвать нервный срыв у любого российского доктора наук, чьи доходы за всю жизнь, согласно отечественным подсчетам, составляют пару процентов от аналогичного американского показателя. На этом фоне катастрофическая утечка мозгов отнюдь не кажется необъяснимой. Очень хочется верить, что в обозримом будущем наметится тенденция к пересмотру приоритетов. В конце концов, в равнении на Запад нет ничего дурного, если перенимать не внешнюю мишуру, а конструктивную суть. А западный опыт, в частности, свидетельствует, путь к благосостоянию лежит через образование. И есть надежда, что утрата престижа образования в нашей стране связана с переходящей эпохой экономической и нравственной смуты, которая, дай-то бог, заканчивается. И хорошо бы эту идею с привлечением соответствующих примеров и цифр довести до сознания подрастающего поколения. Не менее интересным оказываются и психологические наблюдения над образом жизни и мироощущения высокообразованных и малообразованных людей. Согласно недавно опубликованным данным, которые получены исследователями из университета Wake Forest, город Гороцелем США Многообразованные оказываются менее подвержены стрессу. На уровне житейской психологии это давно подмечено одним безымянным остроумцем. Образованный человек может всю ночь переживать из-за того, что невежде и не снилось. Это, казалось бы, полностью подтверждает древнюю библейскую истину. Однако на самом деле результаты исследования не столь однозначны. Действительно, в своих самоотчетах люди с невысоким уровнем образования называют меньше дней в обозримом промежутке своей жизни, которые были бы наполнены стрессом. В исследовании приняли участие тысячи взрослых американцев разного уровня образованности. В течение 8 дней их просили оценить степень наполненности каждого дня стрессом по 7 шкале. Обладатели ученых степеней отметили высшим баллом 44% пережитых ими дней. Выпускники вузов отнесли к таковым 38% те же, чьи уровень образования исчерпывается школьным аттестатом, не превысили показатели в 30%. Однако оказалось, что более образованные люди реагируют на стрессоры более спокойно. Ведь, как верно замечено, стресс – это не то, что с вами происходит, а то, как вы реагируете на происходящее. Воспринимая изрядную часть жизненных ситуаций, как проблемные и волнующие, образованные люди невольно следуют принципу Уэллима Джеймса, Проблемы даются нам не для переживаний, а для решений. К тому же образование тренирует навыки решения всяческих проблем, а тут образованные люди естественным образом оказываются более успешны. К тому же, как замечают руководители исследования доктор Джозеф Гржевач, когда что-то происходит постоянно, то это, наверное, уже и не стресс, это сама жизнь. Для малообразованных людей стресс, хотя и возникает не столь часто, но мучает их сильнее. Иными словами, образованность, конечно, не избавляет от тягот жизни, а, возможно, в известном смысле их и прибавляет, зато страхует от нервных срывов, тем более частых, чем ниже у людей уровень образования. Возможно, в силу этого показателя физического здоровья заметно выше у образованных категорий населения. Ученые из Института образования при Лондонском университете задались вопросом, каким образом тот или иной уровень образования влияет на качество жизни. Результаты исследования можно суммировать следующим образом. Успехи в обучении повышают самооценку, стимулируют стремление продолжать образование и добиваться новых целей. Образование помогает справляться с проблемами и переживать радикальные изменения, такие как увольнение с работы, развод или смерть супруга. Образованные люди здоровее, они чаще прибегают к профилактическим мерам, придерживаются рекомендаций, связанных с питанием, и вообще получают лучшие медицинские услуги. Дипломированные специалисты меньше страдают от депрессии. Малообразованные люди в среднем потребляют больше горячительного, хотя и процент резвенников среди них выше. Выпускники университетов в пожилом возрасте реже страдают от умственных расстройств. Отмечается, впрочем, и один факт, который несколько портит картину. Люди с высоким уровнем образования – склонны заводить семью в более позднем возрасте, рискуя остаться вовсе без детей. Никуда не деться и от данных об отличиях в средней продолжительности жизни. Считают, что большая продолжительность жизни лиц с более высоким уровнем образования связана в первую очередь с более рациональными стереотипами поведения и, кроме того, с характером труда. Кроме того, образование матери прямо влияет на уровень младенческой смертности, в крайних вариантах университет, незаконченная средняя школа или неграмотная. Показатели смертности младенцев различаются более чем в четыре раза. Весьма значима и взаимосвязь уровня образования с таким показателем, как субъективное благополучие или удовлетворенность жизнью. Корос и Эрван Вильген на американской выборке продемонстрировали тут весьма убедительную положительную корреляцию. Образованным людям легче найти интересную, приносящую удовлетворение работу – Они сильнее верят в собственные возможности, для них более доступны всевозможные формы социальной поддержки. Интересно, что в таких странах, как Мексика, бывшая Югославия, Филиппины или Нигерия, эта корреляция выражена сильнее, чем в Западной Европе, США или Японии. Это свидетельствует, что ключевой переменной в данном случае выступает национальное благосостояние, влияние образования на субъективное благополучие сильнее в бедных странах. Не будем, однако, забывать, что неологизм, образованщина, сугубо русский. Ни на какой иностранный язык перевода не имеет. Пожалуй, нигде в мире не зияет такая пропасть между образованным человеком и образованцем, равным ему лишь по формальным признакам. А где еще, скажите, университетский диплом можно по сходной цене приобрести в подземном переходе? Впрочем, если уж не хочется так нагло нарушать закон, диплом можно купить другим способом – легальным но чуть более хлопотным. Достаточно пожертвовать пару лет откровенной халтуре на заочном отделении какого-нибудь скороспелого университета. Вот ведь было бы интересно проанализировать, какое влияние на все выделенные параметры оказывает такое, с позволения сказать, образование. Научное исследование такого рода было бы воистину беспрецедентным, окрашенным сугубо национальной спецификой. Вот только доложить о его результатах на какой-нибудь международной конференции было бы немножко неловко. Что подумают зарубежные коллеги, когда узнают о такой национальной специфике? Будто они не знают.